Глава 3. Страхи Казетты. В первой половине апреля Жан Вальжан ненадолго уехал. Как мы уже знаем, ему случалось время от времени отлучаться из дому. Уезжал он обыкновенно на день или два, не больше. Куда он отправлялся, никто не знал, даже сама Казетта. Раз только она проводила старика в извозчичьей карете до небольшого тупичка. на углу которого было написано тупик де ля планшет. Там Жан-Вальжан сошёл, а Казетта вернулась в той же карете на Нововелонскую улицу. Обыкновенно старик уезжал тогда, когда в доме оставалось мало денег. Итак, Жан-Вальжан был в отсутствии. Уезжая, он сказал: "Я вернусь дня через 3". Вечером Казетта сидела одна в своей гостиной. От скуки она открыла клавекорды и начала играть. клавикорды старинный музыкальный клавишный инструмент, родоначальник современного рояля. Акомпанируя самой себе, она запела из эврианты: "Охотники заблудились в лесу". Это, кажется, самое прекрасное, что существует в музыке. Окончив пение, Казетта задумалась. Вдруг ей показалось, что кто-то ходит по саду. Это не мог быть отец, потому что его не было дома. Не могла быть и Туссен, она уже легла спать. Было 10 часов вечера. Козетта подошла к закрытому окну гостиной и приникла к нему ухом. Шаги были, по-видимому, мужские и очень осторожные. Молодая девушка проворно поднялась наверх, в свою спальню, открыла форточку оконного ставня и выглянула в сад. Стояло полунонье, в саду было светло, как днём. В нём не было видно ни души. Казетта открыла окно. В саду царила полная тишина. Прилегающая к нему часть улицы была пустынна, как всегда. Девушка подумала, что ошиблась, что шаги ей только почудились. Может быть, это была простая галлюцинация, вызванная чудесной музыкой Вебера. Казетта не стала больше думать об этом. По природе своей она вовсе не была пуглива. Как мы уже знаем, она больше была похожа на жаворонка, чем на голубку. В глубине её натуры было что-то смелое, неустрашимое. На другой день к вечеру, как только начало смеркаться, Казетта вышла гулять в сад. Среди хаоса смутных мыслей, занимавших её ум, ей показалось, будто она слышит шорох вроде вчерашнего. Точно кто-то вблизи неё крадётся в темноте под деревьями, но она приписала это шелесту веток, тому шелесту, который очень напоминает шаги человека, идущего по траве, и не стала обращать внимания на этот шорох. Вокруг неё ничего не было видно. Наконец она вышла из чащи деревьев и хотела перейти зелёную лужайку, отделявшую её от ступенек террасы, только что взошла луна. И когда казетта выходила из чащи, она увидела на лужайке свою собственную тень. Казетта остановилась, оцепенев от ужаса. Рядом с её тенью лунный свет отчётливо вырисовывал на лужайке какую-то другую тень, в круглой шляпе, страшную, грозную. Это была точно тень мужчины, стоявшего под деревьями в нескольких шагах позади неё. В несколько мгновений Казетта не могла ни крикнуть, ни позвать на помощь, ни шевельнуться, ни повернуть головы. Наконец она собралась с мужеством и решительно оглянулась. Никого не было под деревьями. Казетта взглянула на лужайку. Тень скрылась. Девушка вернулась в чащу, смело обошла все глухие закоулки сада, дошла до решётчатой ограды, но не нашла никого. Она вся похолодела. Неужели это была новая галлюцинация? Два дня к ряду галлюцинация. С одной галлюцинацией еще можно помириться, но с двумя. Ужаснее всего было то, что виденная ею тень едва ли была призраком. Привидения не носят круглых шляп. На другой день вернулся Жан Вальжан. Казетта рассказала ему все, что видела и слышала. Она была уверена, что отец успокоит ее и скажет, какая ты глупенькая девочка. Но Жан-Вальжан встревожился не на шутку. «Это что-нибудь да значит», — сказал он. Жан-Вальжан отправился в сад и долго, очень тщательно осматривал садовую решетку. Ночью Казетта проснулась. Она ясно слышала, как кто-то ходит в саду под ее окном. Она подбежала к окну и отворила форточку. Действительно, в саду был человек с толстой дубиной в руках. Она уже хотела закричать, но тут луна осветила профиль человека. Это был отец. Казетта снова легла и подумала: "Однако он встревожен не на шутку". Жан-Вальжан провёл в саду не только эту ночь, но и две последующие. Казетта видела его сквозь прорезь в ставне. На третью ночь убывающая луна поднялась позднее. Вдруг, около часа ночи, Казетта услыхала громкий смех, потом голос отца, который звал её: "Казетта!" Она вскочила и открыла окно. Отец стоял на лужайке. "Я разбудил тебя, чтобы успокоить", сказал он. "Вот твой призрак в круглой шляпе". И он показал ей на лужайке тень, действительно похожую на мужчину в круглой шляпе. Это была тень от печной трубы с колпаком, торчавшей над крышей соседнего дома. Казетта тоже расхохоталась. Все её страхи сразу исчезли, и на другой день завтракая с отцом, она смеялась над заглухшим садом, в котором витают призраки печных труб. Жан-Вальжан успокоился. Что касается газеты, то ей не пришло в голову проверить, находилась ли тень печной трубы в том самом месте, где она в первый раз видела тень мужчины в круглой шляпе и находилась ли луна на небе в том же месте, как в тот вечер. Она даже не подумала о том, что было бы очень странно, если бы тени печных труб боялись быть замеченными и спешили скрыться, как только кто-нибудь взглянет на них, подобно тому, как исчезла тень печной трубы. когда козетта обернулась. Как бы там ни было, но козетта совершенно успокоилась. Доказательство казалось ей неопровержимым, и она перестала и думать о том, что кто-то чужой ходит по вечерам или ночью по их саду. Однако несколько дней спустя произошло ещё одно удивительное событие. Глава 4. Комментарии Тусен В саду около решётки, выходившей на улицу, была каменная скамейка, скрытая зеленью от любопытных взоров, но рука прохожего свободно могла достать до неё сквозь решётку и молодые деревья. Как-то раз вечером, когда Жана Вальжана не было дома, Казетта вышла в сад и села на эту скамейку. Солнце уже зашло. В ветвях деревьев шелестел свежий ветерок. Казетта задумалась. Её вдруг охватила беспричинная тоска. Та непобедимая тоска, которая иногда нападает на человека в вечерние часы. Казетта поднялась со скамейки, тихо обошла весь сад по росистой траве. Нужно, пожалуй, завести деревянные башмаки для прогулок по саду в эту пору, иначе можно простудиться не на шутку, подумала она, очнувшись от других, более меланхолических мыслей. После этого она снова вернулась к скамейке. Собираясь сесть, она увидала на ней довольно большой камень, которого за несколько минут перед тем не было. Казетта смотрела на этот камень, не понимая, откуда он мог взяться. Мысль о том, что камень не мог попасть сюда сам собою, что кто-то положил его на скамейку и что этот кто-то протягивал руку сквозь решётку, обдала её холодом страха. На этот раз страх был обоснован, так как камень был вполне реален. Сомнений тут никаких не могло быть. Не трогая камня, газета бросилась без оглядки домой, тотчас закрыла ставни и заперла входную стеклянную дверь террасы. «Отец вернулся?» спросила она у Туссен. «Нет еще, барышня», ответила та. Жан Вальжан, любитель ночных прогулок, иногда возвращался очень поздно. «Туссен, а вы хорошо запираете на ночь ставни на окнах, ведущих в сад», Хорошо ли вы задвигаете задвижку, продолжала девушка. Будьте покойны, барышня, ответила Туссен. Туссен была очень добросовестна, и Казетта прекрасно это знала. Она невольно добавила: Здесь очень глухо. Да, уж это верно, подхватила Туссен. Здесь могут зарезать так, что не успеешь и пикнуть. А хозяин как нарочно всё пропадает по ночам. Но вы не бойтесь, барышня, я запираю окна надёжно, как в крепости. думать только, одни женщина в доме, столько страху натерпишься. Представьте себе, ночью к вам прямо в спальню залезут разбойники и примутся резать вам горло. К тому же, и ножи у них, наверное, тупые. О, господи. Будет вам перебило казета. Заприте лучше всё как следует. Напуганные словами старухи, а может быть, и воспоминанием о странных явлениях прошлой недели, Казетта не решилась сказать ей, чтобы она пошла взглянуть на таинственный камень. Она не хотела снова открывать садовую дверь. Она только распорядилась, чтобы служанка как можно крепче заперла все двери и окна и осмотрела весь дом от подвала до чердака. Потом Казетта заперлась в своей спальне, поглядела, нет ли кого под кроватью, разделась и легла, но спала очень плохо. Всю ночь она видела перед собой камень, выросший в целую гору, изрытую тёмными пещерами. Утром, при солнечном свете, недавние ужасы показались казетте просто ночным кошмаром. И что это только мне пришло в голову? Это вроде тех шагов, которые мне почудились в саду, и тени от печной трубы. Неужели я становлюсь трусихой, подумала она. Солнце, пробившееся сквозь щели ставни и окрасившее в пурпур шелковые занавески окон, ободрило казету, все дурные мысли ушли, даже мысль о камне. «Наверное, вовсе и не было никакого камня», — сказала она себе, «как не было и мужчины в круглой шляпе. Должно быть, и он почудился мне, как все остальное». Она оделась, спустилась в сад и побежала к скамье. Холод ужаса обдал ее. Камень лежал... на прежнем месте. Но испуг её продолжался только одно мгновение. То, что ночью причиняет страх, днём вызывает любопытство. Посмотрим, что это за камень, сказала себе Казетта. Она приподняла его. Камень был довольно тяжёл. Под ним лежало что-то похожее на письмо. Это был конверт из белой бумаги. Казетта схватила его. Адреса и печати на нём не было. Между тем он не был пуст, в нём лежали какие-то бумаги. Казетта раскрыла конверт. Это был уже не страх и не любопытство, она начинала испытывать смутное беспокойство. Казетта вытащила листки, сшитые в тетрадь и пронумерованные по странично. На каждой страничке было написано несколько строк мелким и, как показалось Казетте, очень красивым почерком. Казетта стала искать какого-нибудь имени, но не нашла. Не было также и подписи. Кому же это могло быть адресовано? Вероятно, ей, к газете, раз оно положено к ней на скамейку. Но кто это писал? Молодой девушкой овладело какое-то непреодолимое очарование. Она с усилием оторвала глаза от листков бумаги, дрожавших в ее руке, взглянула на небо, на улицу, на залитые солнцем акации, на голубей, сидевших на кровле соседнего дома, Потом вдруг снова впилась глазами в тетрадь. Она должна была знать, что в ней написано. А вот что она прочла. Глава пятая. Сердце под камнем. Любовь это привет ангелов звёздам. Достаточно одной улыбки из-под белой креповой шляпки с лиловыми лентами, чтобы перенести душу в мир грёз. Разлучённые обманывают разлуку тысячей самообманов, в которых есть всё же нечто реальное. И мне разрешают видеться, между ними не допускают переписки, они изобретают множество таинственных способов, чтобы дать знать о себе друг другу. Они шлют друг другу пение птиц, аромат цветов, Смех детей, свет солнца, вздохи ветра, лучи звёзд всю вселенную. О, весна! Ты письмо, которое я шлю к ней. Будущее гораздо больше принадлежит сердцу, чем уму. Любить вот единственное, что может наполнить вечность. Бесконечному нужно неисчерпаемое. О, любовь! Взаимное обожание! Наслаждение двух душ понимающих друг друга, двух обменявшихся между собою сердец, двух проникших один в другой взоров. Счастье, ты посетишь меня, не правда ли, прогулки вдвоём в уединении, дни сияющие и благословенные. Мы любоуемся звездой по двум причинам: потому что она лучезарна и потому что она непроницаема. Но перед нами находится сияние ещё более пленительное и тайна ещё более непроницаемая это женщина. Когда любовь соединяет два существа, им открывается тайна жизни. Они становятся двумя гранями одной и той же судьбы, двумя крыльями одной и той же души. Любите же, парите в вышине, В тот день, когда проходящая мимо вас женщина озарит вас сиянием, вы погибли. Вы любите. Вам остаётся только одно так упорно думать о ней, что и она поневоле начнёт думать о вас. Если вы камень, будьте магнитом. Если вы растение, будьте мимозой. Если вы человек, будьте любовью. Приходит ли ещё она когда-нибудь в Люксембургский сад? Нет. В этой ли церкви она слушает мессу? Нет. Она больше не ходит в эту церковь. Живёт ли она ещё в том самом доме? Нет. Она переселилась куда-то. Где же она живёт теперь? Этого она никому не открыла. Как ужасно не знать адреса своей души. Знаете ли вы, какая со мной случилась странность? Я очутился во тьме. Одно существо скрылось от меня и захватило с собой всё небо, совсем его светом. Вы, страдающие от того, что любите, любите ещё сильнее, умирать от любви это значит жить. О, радость птиц! У них есть гнёзда, и потому есть песни. Я встретил на улице одного молодого влюблённого, очень бедного человека. Он был в старой шляпе, В сильно поношенном платье с продранными локтями сквозь его плоскую обувь проникала вода, а сквозь его душу сияли звезды. Как это огромно быть любимым! Но любить — это еще больше. Силу и страсти сердце становится героическим. Оно тогда проникается лишь самым чистым, опирается только на самое возвышенное и великое. Никакая недостойная мысль не может возникнуть в нём, как на леднике не может вырасти крапива. Душа, возвысившись и просветлев, становится недоступной мелким страстям и низменным волнениям. Она парит над земными облаками и тучами, над безумием, ложью, ненавистью, тщеславием, нуждою. Она обитает в небесной лазури и чувствует только глубокие, тайные потрясения судьбы. Как горные вершины чувствуется дорогогоне земли. Если бы люди перестали любить, погасло бы само солнце. Глава 6. Казетта после письма. Читая Казетта всё больше погружалась в мечты. Как раз в том мгновении, когда она дочитывала последнюю строку и подняла глаза, Красавец-офицер с победоносным видом проходил мимо садовой решётки. В казете он показался отвратительным. Она снова занялась тетрадью. Какой прекрасный почерк, подумала она. Всё было написано одной рукой, но разными чернилами, то очень чёрными, то бледными. Очевидно, всё это писалось не в один день и не подряд. Мысли заносились в эту тетрадку по мере их возникновения, беспорядочно, без цели, случайно. Казета еще никогда не читала ничего подобного. Эта рукопись была для нее откровением. Каждая ее строчка казалась ей пронизанной огнем. Воспитательницы казеты часто говорили ей о душе, но никогда не упоминали о любви. Получалось вроде того, как если бы стали говорить о головне, не упоминая об огне. Эта рукопись в пятнадцать страничек неожиданно и нежно раскрыла перед нею любовь, страдания, судьбу, жизнь, вечность, начало и конец. Она чувствовала в этих строках пылкую, страстную, великую и честную душу, твердую волю, огромное страдание и безграничную надежду, измученное сердце и восторженный экстаз. Что представляла собою эта рукопись? Письмо? Да. Письмо без адреса, без подписи, без даты, без упоминаний имени, письмо бескорыстное, письмо загадочное и полная правда. Кто-то далёкий, измученный, но покорный, быть может, готовый искать убежища в смерти, посылал другому существу разгадку тайны судьбы, ключ жизни, любовь. Казалось, это было написано на краю могилы. Эти строки, одна за другой упавшие на бумагу, были словно каплями изливавшейся души. Но от кого же исходили эти строки? Кто мог их написать? Казетта не сомневалась ни минуты. Только один человек мог их написать. Он. Душа её снова озарилась светом. Всё в ней ожило. Она испытывала невыразимую радость и глубокое смятение. Да, он писал это, и он был здесь. Эта его рука просунулась сквозь решётку. Она уже готова была его забыть, а он её искал. Эта тетрадь была точно искра, упавшая из его души в её душу и воспламенившая её. Она перечитывала каждое слово рукописи и шептала про себя: "О, да, я узнаю его". Это только повторение того, что я читала раньше в его глазах. Когда она дочитывала тетрадь в третий раз, лейтенант Теодуль снова прошёл мимо ограды, звеня шпорами. Невольно Казета снова взглянула на него и нашла его пошлым, глупым, ничтожным, неприятным, наглым, противным. Офицер счёл нужным улыбнуться ей. Она отвернулась со стыдом и негодованием. Ей очень хотелось швырнуть ему чем-нибудь в голову. Она убежала из сада в дом и заперлась там в своей спальне, чтобы ещё раз перечитать тетрадь, выучить её наизусть. Прочитав ещё раз, она поцеловала рукопись и спрятала её у себя на груди. То, что должно было случиться, случилось. Казетта снова любила. Бездна снова открывалась перед ней. Глава 7. Старики существуют для того, чтобы вовремя уходить из дому. Вечером Жан-Вальжан опять ушёл, а Казетта приоделась. Она причесалась к лицу и надела платье, красаж которого более низко вырезанный, чем обычно, приоткрывал шею. Казетта принарядилась, сама не зная для чего. Собиралась ли она в гости? Нет. Может быть, она кого-нибудь ждала? Нет. В сумерки она вышла в сад. Туссен в это время была занята в кухне, выходившей окнами на задний двор. Казетта прошла по саду под деревьями, отстраняя слишком низкие ветки, задевавшие лицо. Она дошла до скамейки. На ней по-прежнему лежал камень. Казетта села и положила свою нежную белую руку На этот камень точно хотела приласкать и поблагодарить его. Вдруг у неё явилось то трудноопределимое словами ощущение, которое овладевает человеком, когда он чувствует, что за его спиной кто-то стоит. Она повернула голову и вскочила с места. Это был он. Он стоял с непокрытой головой и казался очень бледным и похудевшим. Его чёрная одежда точно сливалась с окружающим глою, белило только лицо, прекрасные глаза его тоже были укрыты тьмой. Окутанный дымкою ни с чем не сравнимой печали, он точно нёс в себе смерть и бездну ночи. Лицо его озарялось последними лучами угасающего дня. Это ещё не был призрак, но как будто уже и не был человек. Шляпа его лежала на траве в нескольких шагах от него. Казетта, готовая лишиться чувств, не проронила ни звука. Она медленно отступала назад. Он стоял неподвижно возле скамейки. Глаз его казетта не видала, но какое-то невыразимо грустное чувство подсказывало ей, что он смотрит на неё. Отступая, она натолкнулась на дерево и прислонилась к нему, чтобы не упасть. Но вот до неё донёсся его голос, который она раньше так редко слыхала. Этот голос едва различимый среди шелеста листьев, говорил: "Простите меня. Я пришёл. Сердце моё переполнилось страданием, я не мог больше терпеть и пришёл. Читали ли вы то, что я вчера положил на эту скамейку? Узнаёте ли вы меня? Не бойтесь."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 Видите, я всё узнал. Я следил за вами. Что же мне оставалось больше делать? Но вы вдруг скрылись из этого дома. Однажды, когда я читал газету подарками Адеона, мне показалось, будто вы прошли. Я бросился в догонку, но это были не вы. Это оказалась девушка в шляпке, похожей на вашу. Потом я узнал случайно, что вы живёте здесь. Я прихожу сюда по ночам. Не бойтесь, Меня тут никто не видит. Я прихожу посмотреть на ваши окна. Я крадусь тихо, чтобы не испугать вас. Раз вечером вы обернулись было в мою сторону, и я бросился бежать от вас. Другой раз я слышал, как вы пели. Я был счастлив в ту минуту. Вы мой ангел-хранитель. Позвольте же мне иногда видеть вас. Я думаю, что я скоро умру, если бы вы знали, как сильно я люблю вас. Простите, что я всё это говорю вам. Быть может, я рассердилась своими словами. Скажите вы, не сердитесь на меня. О, боже, произнесла Казетта. Она пошатнулась и начала скользить вниз, точно умирающая. Он поддержал её, она падала, он вовремя подхватил её. Он крепко прижал её к себе и едва сознавая, что делает, Поддерживая её, он сам едва держался на ногах. Голова его была как в чеду, мысли его путались. Ему казалось, что он совершает священный обряд и вместе с тем святотатство. Он чувствовал, что готов умереть от безумной любви к ней. Она схватила его руку и приложила к своему сердцу. Он ощутил у неё на груди тетрадку и прошептал: "Значит, вы любите меня?" "Молчи." "Ты сам это знаешь", прошептала она тихим, как дуновение ветра, голосом. Она спрятала зардевшее сияние на груди молодого человека, полного счастья и гордости. Он опустился на скамью. Казета села рядом с ним. Они не находили слов для выражения того, что испытывали оба. На небе начинали зажигаться звёзды. Как случилось, что у ста молодых людей встретились? А как случается, что птица поёт, что снег тает, что распускается роза, что в мае всё цветёт, что утренняя заря занимается над тёмными деревьями, трепещущими на вершине холма? Один поцелуй в этом вылилось всё. Оба они трепетали, глядя друг на друга, сияющими в темноте глазами. Они не чувствовали ни ночной свежести, ни холода каменной скамьи, ни сырости, поднимавшейся от земли, они смотрели друг на друга, и сердца их были полны. Они взялись за руки, сами того не замечая. Она не спрашивала его ни о чём, не думала о том, как он вошёл сюда, как проник в сад. Ей казалось таким естественным, что он здесь, рядом с ней. Время от времени она пыталась выговорить слово, казалось, её душа трепещет у неё на устах, как капля росы на цветке. Потом они начали говорить. Замолчанием, выражавшим полноту чувств, последовало излияние. Над их головами расстилалась чудная ясная ночь. Эти два существа, чистые, как сам дух, всё поведали друг другу. свои надежды, своё безумие, свои восторги, мечты и своё отчаяние рассказали, как они издали любили друг друга, как мечтали увидеться, как тосковали, когда перестали встречаться. Эти два сердца вылились друг в друга, так что через какой-нибудь час юноша уже вполне обладал сердцем девушки, а девушка сердцем юноши. Когда наконец они сказали друг другу всё, что хотели сказать, Казетта положила голову на плечо юноши и спросила: "Как ваше имя?" "Мартиус", ответил он. "А ваше?" "Казетта".